Я уже говорил, что автостражу не полагается сидеть на предназначенной для людей мебели ни во время службы, ни в свободное время. Поэтому первым делом, как только экипаж провел нас через шлюз в пассажирский отсек, я уселся на мягкую скамейку. Не уверен, что это произвело впечатление на людей. Они многого не замечают. Однако мне сразу полегчало. Гуратин сел на скамью у стены напротив, Аратти плюхнулся рядом со мной. Большой отсек на два уровня ниже рубки, видимо, служил для встреч с пассажирами и клиентами, поскольку был отделен от остального корабля, а обивка была довольно новой. Охранники заняли позиции в широком коридоре, ведущем к отсеку, но человек в силовой броне скрылся из вида. Экипаж решил, что система безопасности надежно запоролена, и я не сумею войти. Они ошиблись. Один член экипажа пытался убедить доктора Минзах пойти в каюту и отдохнуть, но доктор Минзах внимательно изучала новое соглашение по страховке, пока Пенли занималась переводом денег. В аудиоканале системы безопасности я услышал, как член экипажа из коридора сказал... В жизни не видел автостража без брони, и впрямь не отличить от человека. Я показал ему жест, который видел, только в сериалах, обозначающие нечто крайне непристойное. Гуратин заметил это и чуть не подавился от смеха. Минзах кивнула Пенли, давая согласие на подписание страхового контракта, и подошла ко мне. «Я так на тебя зла!» — сказала она в полголоса, и окинула меня хмурым взглядом. Ратти нервно попятился. Меня-то он не боялся. Но когда доктор Минзах бушует, лучше находиться в другой комнате. — Ой, вы хотите поговорить наедине? — сказал он. — Тебе лучше сесть, — сказал я Минзах. — Ты пережила трудное время. Скажи им, что требуешь запустить в медсистеме протокол восстановления после травм для клиента. «Он прав. Ты должна пройти медицинский осмотр», — начал Гуратин. «Рать и пенли одобрительно. Загудели». «Обойдусь», — отрезала Минзах. Она явно не собиралась отвлекаться. «Ты чуть не позволил себя убить». «Да, но не по своей вине. Хотя в какой-то момент не действительно этого. Хотелось». «Меня не пропустили бы через ворота. Я сказал...» Портовой администрации, что если тебя пропустят к шатлу, я останусь. Она примолкла и нахмурилась. Так вот, почему ты остался? Я мог бы солгать, но не хотел. В основном. Я снова посмотрел ей в лицо глазами, а не через камеру. А еще мне хотелось победить. Ратти, Гуратин и Пенли внимательно за мной наблюдали. Экипаж корабля совсем неубедительно делал вид, будто не подслушивает. Выражение лица у доктора Мензах смягчилось. «Совсем, чуть-чуть». «Тогда почему же ты пролез под воротами, когда их открыл Гуратин?» «Потому что остался только боевой автостраж, и он порвал бы меня на куски. Это не победа». «Хотел бы я знать, что такое победа». И когда я начал говорить правду, остановиться было уже тяжело. Я не хотел сюда попасть. Пинли села рядом с Ратти. — Мы здесь ненадолго. Пройдем через червоточину, встретимся с кораблем сохранения и сойдем с этого летающего торгового автомата. Она хмуро покосилась на экипаж. — Прямо воплощение всего, что я ненавижу в корпорациях и вдобавок еще вооружены до зубов. — Ну... Последнее относится и ко мне. И что потом? Спросил я доктор Мензах. Вот об этом нам и нужно поговорить. Она погасилась на экипаж. Хотя давай дождемся того времени, когда разговор не будет записываться. Конец фразы я пропустил, потому что перехватил оповещение от бота-пилота командиру-истребителя. Мы приближались к червоточине, но враждебный корабль по-прежнему нас преследовал. Система безопасности корабля отвергла попытку установить соединение по голосовой связи. «Враждебный объект атакует», — сказал я, и машинально встал, хотя идти было некуда. Ситуация могла превратиться в катастрофическую. Я ничего не знал о боях в космосе, но, судя по сигналу тревоги, чистокол ведь не может взломать нас через систему голосовой связи. Экипаж в коридоре притих, и все разум повернули головы, вслушиваясь в канал капитана. — Что? — охнул Рати. Нас обстреливают? — спросила Минзах. — Нет, это входящий сигнал. — Слишком поздно. Они уже подключились к сети и передавали данные. Капитан в рубке над нами орал кому-то, чтобы отрубал сеть вручную, а этот кто-то вскрывал панель управления, чтобы добраться до начинки. Система безопасности перешла в режим обороны и включила аварийные системы жизнеобеспечения и оружия. «Отключайтесь от сети живо!» – завопил я. Рати и Пенли завозились, выдергивая из ушей сетевые интерфейсы, а я отрезал соединение с имплантом Минзах и выстроил защиту для встроенных модификаций «Гуратино». Два дополненных человека в коридоре упали и корчились на полу. Я соорудил сетевую защиту и для них. Этим должна заниматься система безопасности. Но ей было не до того. Она отбивалась от команды открыть шлюзы и разгерметизировать корабль. «Как? Как им удалось?» — произнес кто-то в рубке. И кто-то другой ответил. Говняки заполучили наши коды и переписали сетевую защиту. Чистокол получил коды компании и пробовал их, один за другим, пока не нашел тот, который сработал. В точности, как я, когда перебирал список паролей доступа к дронам на Майлу и в порту Транроллинг Транроллинг-Хайфы. Установив соединение, они запустили в сеть корабля пачку кодов. Нестандартный вирус, ничего подобного я раньше не видел. И он уже внедрился в систему корабля, пытался сломать двигатель, выключить систему жизнеобеспечения и застопорить работу бота-пилота. Система безопасности оборонялась, но вредоносный код ломал выстроенные стены одну за одной. Прямо-таки пожирал система безопасности. Система безопасности потеряла очередную линию обороны и начал открываться главный шлюз. Я внедрился в командный канал корабля и поднял температуру в люках шлюза, так что все, кроме ручного блока управления, расплавилось. Потом я попытался отрезать любой доступ к инженерным системам, кроме ручного, но опоздал. Двигатель уже начал сбоить и отключаться. Сенсоры показывали, что корабль чистокола приближается. Капитан в рубке дважды приказал открыть огонь из главных орудий, но бот-пилот больше не имел к ним доступа. В главном коридоре резко исчезла гравитация, мешая людям перехватить ручное управление системами. Капитан пытался собрать вооруженный отряд, чтобы отражать абордажную атаку, но половина экипажа состояла из дополненных людей, которых вывели из строя, а другая половина оказалась за запертыми люками и не могла занять позиции для обороны. Я в отчаянии взмахнул руками. Я пытался наладить систему безопасности, но она буквально растворялась на глазах. Бот-пилот не мог говорить словами, как гик, но я чувствовал его ужас. «Система, система», — отправил он в виде кода, — «требуется помощь, я в опасности». Он просил меня о помощи, прибегнув к кодам компании, как я всегда просил помочь своим клиентам. «Ну нет уж, я не позволю, сэр Крис, победить. И я проник в самое нутро корабля, к начинке бота-пилота. Я видел, как это делал ГИК. Да, производительность ГИКа куда выше моей. Этой проблемой я займусь, когда придет время, то есть уже скоро». И вдруг я оказался в другом теле. Ощутил жесткую хватку вакуума на металлической оболочке и увидел, приближающийся корабль собственными глазами, а не через сенсоры. От корабля отделился абордажный шаттл и быстро приближался к главному шлюзу истребителя. Но я отвлекся. Сейчас не время для созерцания. Бот-пилот хотел знать, что делать. Хороший вопрос. Находясь в одной программе, мы с ботом-пилотом могли общаться почти мгновенно. Я велел системе безопасности проанализировать угрозу, чтобы изучить отчет вместе с ботом-пилотом. Это был не просто вирус, а мыслящий бот, который перемещался по сети, как я, или гик, но не имел физического воплощения. Вот почему он был таким быстрым. Нечто вроде бестелесного боевого бота». Бот-пилот предположил, что враг может быть конструктом из человеческой нервной ткани, а не ботом, и указал на результаты анализа, которые подтверждают эту теорию. Я сказал, что враг и хуже, и лучше. Бестелесный конструкт более зловредный, но его легче обвести вокруг пальца. Я обрисовал свою идею боту-пилоту, и если мы загоним врага в замкнутое пространство и уничтожим его, то сумеем вернуть контроль над поврежденными системами. Но чтобы заманить его, понадобится приманка. Нужно выяснить, какова цель врага. Бут пилот считал, что враг хочет уничтожить корабль и экипаж, а я ответил, что для этого должна быть причина. Сэр Крис ничего не выиграет, убив нас, но при этом сильно рискует». Восстановив против себя страховую компанию, когда уничтожит такой дорогостоящий корабль. Я снова активировал свое тело, замершее на скамейке в пассажирском салоне. Ратти вышел в коридор и делал искусственное дыхание дополненному человеку из экипажа, который упал после взлома его интерфейсов. Гуратин тоже был там, копался в панели управления, И держал люк открытым, чтобы экипаж мог беспрепятственно пройти к двигателю. Пинли и Минзах сидели на полу рядом с членами команды. Все четверо вытащили портативные интерфейсы и лихорадочно вводили коды, защищая доступ к системе безопасности. Они действовали недостаточно быстро, но остатки системы безопасности, вероятно, все равно оценили попытку по достоинству. Доктор Минзах. «Как по-вашему? Почему сэр Крис это делает?» — спросил я. «Чего они хотят?» Все вздрогнули. «Чем он занят?» — ряпнул член экипажа. «Его нужно увезти и...» «Заткнись!» — огрызнулась на него доктор Минзах. «А мне?» — ответила. «Мы считаем это из-за Майлу. Они думают, что у тебя с собой данные с Майлу». «Наверняка именно так», — подтвердила Пенли, не отрывая взгляда от экрана. Нас могли бы убить, как только мы пришвартовались на Транроллинг-Хайфе, но им нужны были деньги. Но когда они поняли, что там ты, то перешли к насилию. Знаю, скорее всего так и есть. И наверняка весь сербор из-за чипа памяти который я забрал у Уилкен Герт, Сэр Кри знает о существовании чипа и справедливо считает, что он у меня. Но они опоздали, потому что теперь чип в системе сохранения, хотя вряд ли они поверят. Но этим можно воспользоваться. Кто-нибудь должен вручную отстыковать шаттл, на котором мы прибыли. Мензах оторвала взгляд от своего интерфейса и встала. Мы этим займемся. Пенли... — Иду. — Спасибо за помощь, — ответил я записью из буфера, а сам снова отсоединился и вернулся к боту-пилоту. И опять в ускоренном режиме объяснил боту-пилоту, что собираюсь сделать. Бот-пилот боролся за контроль над вооружением, чтобы выполнить приказ капитана открыть огонь. Он показал мне фрагмент разведданных о Шатле с группой захвата. Судя по грузовому манифесту, на борту был боевой автостраж и дополненные люди. «Да уж нельзя допустить, чтобы шаттл состыковался с нашим кораблем. Я не сделал копию чипа памяти, но у меня по-прежнему хранятся данные, которые я записал по пути к Майлу. Болтовня у Илкина, Гард, о всякой ерунде. Я проанализировал и сжал информацию, но по параметрам она напоминала то, что ищет враг». Я не стал рисковать, пользуясь камерами или сетью, а вышел из пассажирского отсека в коридор, ведущий к шаттлу. Этот люк я тоже запечатал, но Минзах и Пенли открыли панель аварийной отстыковки. — По моему сигналу, — сказал я. Я объяснил боту-пилоту, что у нас все получится. Он согласился, и мы продолжили работу. А потом бот-пилот выключил систему безопасности. Я знал, что он это сделает, но меня все равно охватил ужас от осознания собственной уязвимости. Я чувствовал, как враг наступает на бота-пилота и на меня. Я сказал боту-пилоту, что мы должны сберечь важные данные, спрятав их в шатле, чтобы компания могла позже ими воспользоваться. Бот-пилот вырвал у шатла кусок памяти, и я загрузил на это место свои данные. И враг перебрался» в систему шатла а потом одновременно произошли три события первое система безопасности шатла закрыла сеть голосовой связи второе бот пилот стер-коды собственной голосовой связи а я перезагрузил ее и спалил третье мое тело сказала доктору минзах и Пинли, пора пинли набрала код на панели а доктор минзах Дернуло за рычаг. Шаттл отшвартовался. Истребитель уже замедлил скорость, и потому шаттл отлетел недалеко. Но, учитывая неработающую голосовую связь, он мог находиться хоть по ту сторону черботочины. Враг был заперт в шаттле. Ха! Получай, сволочь! Корабельная сеть и системные коды превратились в кашу, но бот-пилот уже восстанавливал контроль. Система безопасности вставала на ноги, шатаясь как пьяная, если можно так выразиться. «Ох, боги небесные, мы спасены!» — сказал кто-то в рубке. Бот пилот восстановил контроль над вооружением и запросил у капитана подтверждение. «Подтверждаю. Огонь!» — отозвался тот. Я вдоволь насладился зрелищем. Сначала взрывом уничтожила шаттл штурмового отряда, а потом многочисленные попадания продырявили корпус вражеского корабля. Затем я собрал воедино все свои разбросанные там и сям коды и вернулся в собственное тело. Ощущения были странные. Мензах и по-прежнему стояли в коридоре, И озабоченно смотрели на меня. Дело сделано, сказал я. Пинли восторженно заохала, о минзах схватила ее и развернула, а я чувствовал себя странно, очень странно, и хреново. Производительность 45 процентов и снижается. Критический сбой. Я понял, что падаю но не почувствовал удара о палубу.